Голова сороковая. Балки сзади. Самое лучшее утро, Вера, начиналось с твоего звонка. Слышать любимый голос с утра до вечера. А дальше хоть трава не расти. А дальше я старалась держать себя в руках. А дальше я просто сходила с ума, потому что ещё никогда не была настолько счастлива. Наверное, самая страшная болезнь — это пустота Альцгеймера, когда ты забываешь всё, что было дорого. Воспоминаниями можно жить, их можно раскатывать пластилином, ими можно дышать, потому что воспоминания — это не только образы, не только встроенный просмотровый режим. Это кнопка «плея» на запахи, от которых меня бросает в жар, на ощущения в кончиках пальцев, которые помнят грифельную текстуру карандаша, которым я рисовала тебя по утрам в своем блокноте. Сегодня дождит, а на площади Тверской заставы снова пробка минут на тридцать. Светофор очень несправедлив. Он дает пятиминутку съезда с Ленинградки и 30 секунд с грузинского вала. Восемнадцатый троллейбус затих и погрузился в сон. Моя маникюрша считает, что главное — это сообщать судьбе о своих намерениях. Мол, говорите ей почаще «Двери там, где я». И тогда все двери открыты. Люди находят разные способы поверить в чудо. Я скороговоркой произнесла «Пробок нет, где я». Но это не помогло. Видимо, я недостаточно сильна в импровизациях. Пока стоим, вспомнила. Утро, начало осени. Видимо, я вытираюсь твоим полотенцем. Оно так потрясающе пахнет. И тут к ногам падает огромный шмель, чёрный от воды. Он тяжело плывёт в направлении слива, но застревает в нём. Он толще решета для воды. Скорее всего, прицепился к полотенцу во время сушки на балконе. Но где он был несколько минут назад? «За завтраком я демонстрирую тебе шмеля, а ты брезгливо морщишься, и такое хорошее, чёрт возьми, утро». Ты знаешь, я просто вспоминаю, что мне в нас нравилось. Нравилось быть счастливой. Нравилось, когда у нас была цель или совместный план, когда мы касались друг друга плечами, когда кто-то сразу понимал, что мы любовницы, когда гладила тебя по волосам, когда мы бездельничали, когда ветер дул в мою сторону твоим запахом. Когда наша дочь говорила, «Я скажу тебе секрет, только Вере не рассказывай». И это был секрет о том, что надо подарить тебе цветочек. Когда кто-то спрашивал меня, «Где ты?», когда нас путали по телефону постоянно, когда мне говорили, «Ты сейчас паузу сделала, совсем как Вера». Когда нагло пялилась на твою грудь. Когда ты босиком, и я смотрела на твои пальцы. Когда можно было проснуться среди ночи, чтобы увидеть, как ты спишь. Когда я вдруг получала твое сообщение с работы, «Ну что там?», и я отвечала, «Холодно». Кто-то не выдержал и начал сигналить. Я вспомнила, как очень давно, совсем давно, мы впервые ехали куда-то в машине. Ты за рулём, такая лёгкая, красивая, что у меня кружилась голова, температура была, как у собаки, чистокровно и высока». Мы скользили по неровным и холмистым улочкам Москвы, где только дворники до да тихие листья, по громким шустрым трассам с винтажными и ультрамодными заголовками магазинов. Витрины контрастно мелькали у меня перед глазами. Глаза слезятся, и я зажмуриваюсь от наслаждения. Вверх, вниз, вверх, вниз. А куда и зачем мы ехали? Кажется, мы везли стальные трехметровые балки от баннера на какую-то медицинскую конференцию». «Балки занимали половину твоей машины, так что на заднем сиденье, перевернутом вверх дном, можно только лежать, да и то в не очень приличной позе, учитывая мою дурацкую привычку напяливать каблуки и чулки в сетку в самые неподходящие для этого моменты. Твои руки на руле и твои глаза в зеркале, удивительно красивые руки и бесконечно красивые глаза. С таким оружием нельзя выходить на улицу, нельзя вообще ничего». В конце концов, вечером в лифте ты сняла перчатки и, придавив меня собой к стенке, сказала «Пиф-паф, ты убито, сердце или кошелек?» И укусила меня в шею, как вампир. «Сердце!» — выдохнула я. «Конечно же, сердце!» Вера, это глупо, но именно тогда я подумала впервые, вот бы у нас с тобой был ребенок.